Кроме всех этих соблазнов, в доме был ещё Фред. Мы с сестрой обе в него влюбились. Сестра забиралась к Фреду на коленки и заявляла, что он её кавалер, и она потом выйдет за него замуж. Она заставляла Фреда читать ей комиксы и тормошила его, выдёргивала из арта курительную трубку, связывала вместе шнурки его ботинок. Я тоже была неравнодушна к Фреду, но знала, что это безнадёжно. Моя сестра застал Белла Фредда. Если она имела на что-то виды, то от своего не отступала, терпеть не могла, когда я обезьянечила. И вот я сижу на витом стуле из кованого железа в утреннем гнёздышке. Батти заваривает кофе, а я смотрю, как Фред играет с моей сестрой в гостиной на софе. Во Фредди было что-то такое, из-за чего люди к нему тянулись. И даже моя мама, вроде не кокетка, она выбрала мудрость, в присутствии Фреда заметно оживлялась. Даже мой отец его любил. Иногда, вернувшись из города, он пил с Фредом пиво. Они сидели у Фреда на веранде в желтых плетеных креслах, хлопали мошек и обсуждали бейсбол. Они редко говорили о работе. Я даже не знаю, кем работал Фред, в какой-то конторе. «А вот мой папа варился в обоях», — так говорила мама. Я не очень понимала, что это значило. Зато я любила, когда они разговаривали о войне. У отца была больная поясница, и он очень досадовал, что не попал на войну. Фред же воевал на море. Он мало рассказывал, а отец все время пытался вытянуть из него какую-нибудь историю. Мы знали от Бетти, что они обручились перед самой войной, а поженились, когда Фред вернулся. Каждую ночь всю войну Бетти писала по письму, И отправляла свои послания раз в неделю. Она не говорила, часто ли писал ей Фред. Мой отец с мало кого любил, но говорил, что Фред не дурак. Казалось, Фред нравится людям играющие просто так. Я бы не сказала, что он был красив. Проблема в том, что я помню, как выглядел опять те до мельчайших подробностей, каждую веснушку и каждый завиток волос но совершенно не помню, как выглядел Фред. У него были темные волосы, и он курил трубку, и мог спеть нам песенку, если его хорошенько помучить. Он пел «Глаза голубые» и «Волосы ярче огня», «Отдам за тебя я собаку свою и коня». Или он пел для моей сестры «Прекрасные карие очи», ведь у нее были карие глаза, а у меня водянисты голубые. Эта песня ранила меня, потому что там были слова не полюблю я синих глаз. Это была обречённость. Это означало, что всю жизнь я буду страдать без любви Фреда. Как-то я заплакала. Тем хуже, что мне не с кем было поделиться. И пришлось пережить это унижение. И шутливое подтрунивание Фреда и презрение сестры, и худшее из унижений, когда отец успокаивала меня на кухеньке. А он ей сел, наверное, это было потому, что даже я понимала, что быть слишком простодушно. Не обращай на него внимания, сказала она, догадавшись, что мои слёзы как-то связаны с Фредом. Но как я могла не обращать внимания? Как говорила позднее моя мама: "Фред словно кошка, ради других не свернёт со своего пути ненашак". И было несправедливо, что все влюблялись в Фреда, и никто не влюблялся в Бетти, хотя она была такая добрая. Именно Бетти радовалась нашему приходу и болтала с нами, а Фред валялся на Софье с газетой. Бетти кормила нас печеньем и молочными коктейлями и давала нам облизывать миски, когда пекла. Бетти была такая хорошая, все так про нее говорили, а вот про Фреда нет. Например, он редко смеялся и улыбался, лишь когда грубо шутил, в основном обращаясь к моей сестре. «Опять себе мордочку отъедаешь» или «суешь». «Эй, пузыри на коленках!» А Бетти никогда так не выражалась. Она улыбалась или смеялась всегда. Бетти смеялась, когда Фред обзывал ее Бетти Грейбл. Дня без этого не проходило. Примечание о Бетти Грейбл, 1916-1973, американская певица, актриса и танцовщица. Конец примечания. «Я не понимала, почему Бетти смеется. Разве это не комплимент?» Ведь Бетти и Грейбл известная кинозавезда, ее фото было прикноплено у них в уборной. Мы с сестрой предпочитали ходить в уборную Фреда и Бетти. У них, в отличие от нашей уборной, были занавески на окошке и деревянный ящичек с щелоком, и деревянный ковшик. А в нашей уборной щелок был в картонной коробке и совок древний. Бетти вовсе не походила на Бетти и Грейбл. Та да, бландинка и не такая пухленькая, как наша Бетти. Хотя убя не красиво, так думала я. Я очень долго не понимала, что Фредава шутка жестокая. У Бетти Грейл были длинные шикарные ноги. Ноги у Бетти начинались от самой талии и без единого изгиба, без паузы продолжались до самых ступней. В то время мне казалось, ноги как ноги. Я часто сидела у них на кухеньке и всё время видела ноги Бетти. Она носила топ из шортами, а сверху повязывала жёлтый фартук с цеплятами. Ноги у батти почему-то совсем не загорали, хотя она часами сидела на веранде в плетёном кресле и вязала крючком, сама в тени, а ноги на солнце. Отец говорил, что у батти нет чувства юмора. Я не понимала почему. Она всегда смеялась над моими шутками, даже если я сбивалась. Ещё она свои шутки придумывала. Например, напишет чёрным карандашом слово "белый", «А я спрашиваю, что это?» «Она говорит, белый, но черный». «Я не поняла с первого раза, и бы этим не объяснила». «Слово «белый, но черный», — повторяла она и улыбалась добродушно, обнажая кривоватые зубки. «Мы никогда не бывали в Соединенных Штатах, хотя они начинались там, за рекой, где тянулась длинная полоска зеленого леса, а потом тускнела вдалеке и сменялась синего и верхнего озера на западе». Я видела чернокожих лишь в комиксах про Тарзана или про волшебника Мандрагора, где Лотар носил львиную шкуру. Я не понимала, при чем тут черные и белые. Еще мой отец говорил, что в Бетти нет сексапильности, а вот мою маму это совсем не волновало. «Бетти такая милая женщина», — примирительно говорила она, — «или у нее замечательный цвет лица». Мама и Бетти очень тесно сдружились, когда занялись консервацией. Хотя война закончилась, многие все еще держали огороды. За июль и август полагалось заготовить как можно больше банок с овощами и фруктами. Мама была неважнецкой хозяйкой, и огородик разбила неохотно. За уборной на маленьком клочке земли виноград заползал на помидоры и жалась пара неровных грядок с мелкой морковкой и свеклой. Да, говорила мама. У неё только один талант талант человеческого общения. У Фреды и Бетти не было огорода. Фред не хотел возиться в земле, и теперь я вспоминаю Бетти и думаю, что она бы огород не починила. И вот Бетти просила Фреда возить из города шести квартавые корзинки с клубникой, персиками, бабами, помидорами, виноградом конкорд. Ведь я говорила маму плюнуть на огород и заняться монументальной консервацией.